Глава пятьдесят первая Сегодня с утра настал черед Лизы чувствовать себя совершенно больной, потому что вечером ей предстояло узнать, насколько хорошо или насколько плохо она сдала экзамены на выпускной аттестат. Ей предстояло выдержать целый рабочий день в Гудсе, а потом протянуть еще несколько часов. Она собиралась ходить в кино, и только потом настанет пора идти к Геральду или к Телеграфу и выяснять худшее. Живот ей начало скручивать уже с самого утра. «Совершенно не могу есть», — сказала она маме, и та в кои-то веки не настаивала. Как только мистер Майлз в тот день уже ближе к вечеру явился на свое рабочее место в наборочном цеху, к нему подошел один из сослуживцев. «Привет, Эд», — сказал он, — «у тебя ж, кажется, дочка только что сдавала выпускные. Там как раз кончили набирать результаты. Сходи, посмотри, чтоб бедная девочка не мучилась лишнего» эт майлс был тем еще брюзгой. не отмахнулся он, — «пуще и понервничает. Сама захотела сдавать на аттестат. Я ей говорил, напрасная трата времени. Но они с матерью слушать ничего не хотели. Нет у меня времени результаты рассматривать. Надо работу работать». «Да ладно тебе», — сказал сослуживец, — «не вредничай. Сегодня для нее важный день». «В какой там она у тебя в школе?» Мистер Майлз ворчливо ответил «в какой». Через пять минут сослуживец вернулся с обрывком бумаги в руке. «Эй, Эд!» — сказал он. «Её же Лесли зовут!» «Верно! Ты только послушай!» И он зачитал результаты. Настолько впечатляющие, что даже мистеру Майлзу это было совершенно понятно. Наступила краткая пауза, во время которой мистер Майлз продолжал демонстративно работать. Наконец он нарушил молчание. «Неплохо вроде, да?» — сказал он. «Спасибо!» тфу ты, Эд!» — Ну и выдержка у тебя! Это чертовски здорово! Вот что! Тебе впору до потолка прыгать! — Вот уж не стану, — отрезал мистер Майлз. — У меня работы полно, ей займусь. — Ну ты даешь, — сказал сослуживец. Он ушел и щедро поделился с остальной командой новостью о равнодушии мистера Майлза перед лицом ослепительных достижений его дочери. Пришел ночной редактор и тоже направился к мистеру Майлзу. «Слышал, твоя дочка отличилась на экзаменах», — сказал он. «Поздравляю! Прекрасная новость! Пойдет теперь верно в университет на следующий семестр. Есть чем гордиться!» «Ну вот уж не знаю, не знаю», — пробурчал мистер Майлз. «Не знаю я насчет университета». «Да как иначе-то?» — вскричал ночной редактор. Нельзя же пропадать таким мозгам. Ей там будет прекрасно. И передай ей, если захочет на практику, пусть приходит к нам. Отличие первой степени по английскому. Она, наверно здорово пишет. Да, университет — это вещь. Мои оба радуется радуются жизни на всю катушку. Так ей передай от меня. В ее возрасте это самый лучший вариант из всех возможных. И пошел себе дальше. Под конец мистера Майлза Настолько допекла череда сослуживцев, спешащих пожать ему руку и поздравить, что он решил оправдать их несносные ожидания и отправился звонить домой. Дочери, разумеется, там не оказалось, так что он поговорил с женой. «Просто решил, стоит тебе сказать результаты Лесли, если тебе вдруг интересно, а то они тут у меня есть». И он зачитал их вслух. Она ахнула и разразилась слезами. «Сегодня счастливейший день моей жизни», — сказала она. «Можешь вернуться домой пораньше. Она скоро придёт». «Не могу. Завтра увидимся. Мне пора». И повесил трубку. Лиза думала, не позвонить ли маме, но у ближайших телефонов с той же целью выстроилось столько других выпускников, что она решила быстрее домой добраться. Тут она увидела нескольких других девочек из своей школы и они все с минуту прыгали обнимались, а потом поскакали по улице к Виньерду. Бессвязно щебеча о своем будущем, которое к тому моменту, как они добрались до вокзала, стало просто фантастическим. Университетская жизнь уже, считай, что началась. Когда Лиза открыла дверь, миссис Майлс бросилась навстречу. «Мама!» — вскричала Лиза. Глаза у нее сверкали. «Знаю, знаю!» — сказала миссис Майлс. Твой отец звонил. — Вот это да! — поразилась Лиза. — Что он сказал? — Ничего особого. но ну, нельзя же ожидать сразу всего. Он сам потрясён иначе бы не звонил. Дай ему слегка помариноваться. Завтра увидитесь. Ты на него не дави. Пусть привыкнет к этой мысли. — Ох, Лесли, сегодня счастливейший день моей жизни. — И моей, — сказала Лиза, — до сих пор. Они засмеялись и обнялись, а потом заплакали, а потом сплясали в обнимку, а потом миссис Майлз приготовила горячий шоколад Майло, потому что Лизе надо было завтра рано вставать и идти на работу, вне зависимости от результатов экзаменов. А куда же работать, не выспавшись как следует, верно?